«Яблочный пирог». После обеда мама сказала, «На десерт сегодня вечером будет яблочный пирог». Я сказала, «Шикарно!» Но папа сказал, «Николя, сегодня вечером мне надо поработать дома, поэтому прошу тебя до ужина вести себя хорошо, иначе никакого яблочного пирога». Я обещала не беситься, потому что яблочные пироги у мамы очень классные. Только бы удержаться и не сделать какую-нибудь глупость, ведь сколько раз пироги, Мне по правде хотелось вести себя хорошо, и вдруг бац, что-нибудь случалось. А папа, он не шутит. Если он говорит никакого яблочного пирога, значит никакого яблочного пирога. Хоть ты плачь или говори, что уйдёшь из дома, и что вы ещё пожалеете. В общем, я пошёл в сад, чтобы не мешать папе, который работал в гостиной. А потом явился Альцест. Альцест мой школьный приятель, толстяк, который всё время ест. Привет, сказал Альцест. Что делаешь? Ничего, ответил я. Я надо вести себя хорошо, чтобы после ужина не остаться без яблочного пирога. Альцест долго облизывал губы, а потом сказал: "А как ты думаешь, если я тоже буду себя вести хорошо, мне достанется яблочный пирог?" Я ответил, что не знаю, потому что мне нельзя приглашать друзей без разрешения моего папы и моей мамы. Тогда Альцест сказал, что пойдёт попросит моего папу пригласить его на ужин. И мне пришлось схватить его за пояс, потому что он уже входил в дом. "Не надо", Альцест сказал я. Если ты помешаешь моему папе, пирог не достанется ни мне, ни тебе». Альцест почесал голову, достал из кармана хлеб с шоколадом, откустил и сказал «Ну ладно, обойдусь. Во что будем играть?» Я сказал Альцесту во что угодно, главное не шуметь. И мы решили играть в шары, только шепотом. В шарах я зверь, а потом Альцест играет всего одной рукой, потому что другой всегда сует себе в рот что-нибудь съедобное. И я выиграл кучу шаров, и Альцесту это совсем не понравилось. Ты жульничаешь, сказал он. Я жульничаю, сказал я. Ха, да ты просто не умеешь играть и всё. Я не умею играть, закричал Альцесто. Да я играю лучше всех в мире, только не с жуликами. Верни мои шары. Я сказал Альцесто, чтобы он не орал, а то про яблочный пирог можно забыть. И тогда Альцесто сказал, что если я не отдам его шары, он будет кричать и даже петь. Я Отдал ему шары и сказал, что вообще больше с ним не буду разговаривать. «Ладно, поиграем еще», — спросил Альцест. Я сказал «нет». Для яблочного пирога лучше мне пойти в свою комнату и почитать до ужина. Тогда Альцест сказал «до свидания» и ушел. Я люблю Альцеста, он настоящий друг. У себя в комнате я взял книгу, которую мне подарила бабушка. Там история про одного мальчика, который ищет своего папу по всему миру. На самолетах, на подводных лодках... Едет в Китай ковбоем. Но я её уже читал, поэтому было не очень интересно. Я взял цветные карандаши и стал раскрашивать одну из картинок, там, где мальчик летит на дирижабле. Потом я вспомнил, что папа не любит, когда я порчу свои книги. Он говорит, что книги наши друзья, и с ними надо общаться хорошо. Тогда я взял ластик, чтобы стереть карандаш, но получалось плохо. Я стал давить ластиком сильнее, и страница порвалась. Мне так захотелось плакать. Не столько из-за книги. Я знал, что в конце мальчик найдёт своего папу на необитаемом острове. Сколько из-за моего папы, который может подняться ко мне в комнату и лишит меня яблочного пирога. Я не заплакал, чтобы не шуметь. Оторвал кусок страницы и поставил книгу на место. Хорошо бы папа не вспомнил о картинке о дирижабле. Я открыл стеной шкаф и стал разглядывать свои игрушки. Я думал поиграть в электрический поезд, но однажды из поезда полетела куча искр, Все лампы в доме погасли, и папа сильно меня наругал, особенно из-за того, что он упал с лестницы в подвале, куда пошёл, чтобы починить свет. Ещё был самолёт, тот с красными крыльями и винтом. Его надо резинкой заводить. Но как раз этим самолётом я разбил голубую вазу. И была целая история. Волчок очень шумный, когда папа и мама дарили мне его на день рождения. Они сказали: "Послушай, Николай, этот волчок играет такую хорошую музыку". А потом каждый раз, когда я запускал его, папа говорил: Прекрати этот тоскливый грохот. Конечно, был и мой плюшевый мишка, тот, что наполовину побрит. А побрить до конца я не смог, потому что папина бритва сломалась. Но мишка это для маленьких, мне с ним уже несколько месяцев не интересно. Я закрыл станный шкаф. И мне на самом деле захотелось плакать. Ну вообще, разве это честно, если у тебя есть игрушки, а играть в них нельзя? И всё из-за этого проклятого пирога. В конце концов, я могу обойтись и без пирога. Ну и что, что он хрустящий, с кучей яблок поверху и сахарной пудрой. Я решила строить карточные домики, потому что, когда они разваливаются, шума почти нет. Делать карточные домики — это как дуться. Прикольно только сначала. Потом я какое-то время строил рожи перед зеркалом. Лучше всего получилось так, что мне показал Руфюс на перемене. Нажимаешь на нос, чтобы он поднялся, и оттягиваешь вниз кожу под глазами. И выходит собака. Потом, после того, как мне надоелось троить рожи, я взял прошлогодний учебник по географии. И тут в комнату вошел папа. «Как, Николя?» сказал папа. «Ты здесь? Тебя не было слышно, и я даже думал, куда ты делся. Чем ты занимался у себя в комнате?» «Я себя хорошо вел», ответил я. Тогда папа взял меня на руки, прижал к себе и сказал, что я самый послушный мальчик на свете, и что пора ужинать. Мы пошли в столовую, мама расставляла на столе тарелки. Мужчины проголодались. Сказал папа, смеясь: "Мужчины рассчитывают на хороший ужин и на яблочный пирог". Мама посмотрела на папу, посмотрела на меня и побежала на кухню. "О, господи!" кричала мама. "Мой яблочный пирог!" Десерта так и не было, потому что яблочный пирог сгорел в духовке.